Глава 34 Когда Виктор закончил рассказ, луна из мутных окошек под потолком архива уже исчезла, и только слабый серебристый отцвет подрагивал на дощатом полу и шкафах, запитых картонными папками. — Тебя послушать так и жить не захочешь, — произнес тихим голосом Шаров. — Что нам теперь со всем этим делать? Как прикажешь действовать против того, кто все уже знает? Я не говорил, что он все знает, хотя... Виктор задумался. — Некоторые вещи я и сам с трудом понимаю. Он знает только то, что я сам рассказал. И то, что он прочитал в газетах. До сих пор ему удавалось от вас скрываться. — Раз мы тут оказались... Шаров поднял руки вверх и очертил круг над головой. — В этой больнице, будь она неладна, давай уже что-то делать! — Его кабинет на третьем этаже. Наверное, вы заметили единственные окна без решеток, в которых горел свет. Шаров кивнул. — Слева отхода. Я даже видел силуэт. — Да. Майор посмотрел на время. — У нас чуть больше часа. Они молча кивнули друг друга и поднялись. — Кстати. Виктор полез карман куртки достал оттуда свернутый лист бумаги. — Это вам. Шаров молча взял лист, развернул его и с минуту смотрел на изображение. Пальцы его мелко дрожали. — В этот раз я не упущу свой шанс, — сказал он. — Будь в этом уверен. Виктор ничего не ответил и нажал ручку двери. Они бесшумно вышли в темный коридор. Несмотря на поздний час и зловещую тишину, вокруг то и дело раздавались невнятные всхлипывания, постукивания, скрип пружин кроватей, и мгновением спустя тотчас замолкали, и больница снова погружалась в напряженную тишину. — На каждом этаже в конце коридора дежурит медсестра, — тихо сказал Виктор. — Но, как правило, к этому времени они все уже спят. Санитары точно спят, и нам не стоит их будить. Можно пойти по центральной лестнице. Это рискованно, потому что их комнаты как раз ближе к центру. Так они быстрее могут прибежать к пациентам, если что случится. Есть другие варианты? Пожарная лестница стоит другой стороны, но по левому крылу медсестры «По правому...» «Что?» Виктор мотнул головой. «Что?» «На первом и втором этажах тихие комнаты для буйных, а на третьем экспериментальная лаборатория». «Черт!» Виктор кивнул, и его кадык дернулся. «Ладно», — сказал Шаров. «Идти по центральной лестнице, кажется, проще, но нас обязательно заметят. Приедет охрана и разбираться не станет. Всех положат мордой в пол. Кстати, а камеры...» Тут их нет, у персонала даже телефон отбирают на входе. Только у одного человека есть телефон, ну и, конечно, у vip клиентов но они всего этого не видят. Для них оборудована специальная приемная и несколько кабинетов терапии во флигеле. Сюда, в основное помещение, они не попадают, кроме тех, кого водят на экскурсии. Шаров вытаращил глаза. — Даже так? — Виктор усмехнулся. Кое-кто вкладывает серьезные деньги в проект в надежде, что эксперименты с больными принесут хорошие дивиденды. — С больными типа тебя? — Я здоров. — А, да, Шаров поморщился Извини. Он махнул рукой, и они заскользили в конец коридора. — И как думаешь, если твоя девушка действительно здесь, где она может быть? Виктор напрягся. В голове пронеслась фиолетовая тень. Потом слабый электрический разряд пронзил череп от уха до уха, и он скривился. — Что с тобой? Я что-то не так спросил? — Мигрень! — прошептал Викар. — Чёртова мигрень! С тех самых пор, как я начал пить таблетки! Они дошли до конца коридора. Вверх поднималась довольно узкая лестница, ступени которой посредине были вытерты миллионами подошв. Тусклый свет лампочки освещал мрачные зелёные стены. — Ты пил таблетки? — Мне назначили их, потому что воображение могло принести мне вред. Они были очень, очень горькие, вы даже не представляете. Но я научился прятать таблетку за небом, и даже когда санитарка смотрела в рот, то не видела, что таблетка все еще там. — Идем, — шепнул шарок Виктор заметил, что рука полицейского лежит на кобуре. Медленно они поднимались вверх. Когда с лестницы сквозь приоткрытую дверь стал виден коридор первого этажа, Шаров снова остановился. — От главного входа коридор просматривается? — Нет, там несколько дверей и перегородок. — Это хорошо. Шаров неслышно прокрался к двери, отделяющей лестницу от больничных покоев, и осторожно выглянул. Потом махнул Виктору. — Никого. — Наверное, на обходе, — шепнул Виктор. — Идем наверх. Второй этаж утопал во мраке. Лишь слева на старый полустертый паркет падал желтоватый свет настольной лампы. Шаров подошел к двери, сгруппировался и сделал шаг вперед. «А вы...» — услышал Виктор слабый женский голос. Потом раздался глухой стук, мычание. Он выбежал вслед за Шаровым и увидел обмякшее тело в белом халате, повисшее в мощных руках полицейского. «Туда!» — знаком показал Виктор. Шарок мгновенно понял и затащил дежурную медсестру в маленький кабинет. Здесь стояла кушетка с пледом, на письменном столе горела старая лампа. У окна расположился стальной шкаф со склянками и множеством непонятных приборов, а на широком подоконнике, освещаемые тусклым лунным светом, лежали стопки картонных папок. — Они ее хватятся, — сказал Виктор, глядя на медсестру, словно уснувшую глубоким сном. Ее большая грудь под халатом медленно поднималась и опускалась. Не сразу, но хватится. Шаров кивнул на шкаф. Тут есть натворное или что-нибудь сильное, успокоительное? — А вы что, нервничаете? Виктор подошел к шкафу и быстро осмотрел полки. Потом взял один бутылек и протянул шарову. — Вот, это ядреная вещь. Тот прочитал название, взял со стола шприц, опустил иглу в склянку и втянул поршень. — Так пойдет? — Этого хватит, чтобы свалить орангутанга. — Значит, добавим еще немножко. И Шаров тянул лекарство до конца шприца. Виктор с ужасом посмотрел на полицейского, но тот лишь кивнул на электронные часы над столом. — Времени все меньше. Идем! — Идем! Он покопался в кармане, выудил оттуда стяжку и перетянул руки медсестре, уложив ее на кушетку. «Знаю, что это неприятно, но если она проснется, нам будет еще хуже». Потом он оборвал телефонную линию, и они вышли, прикрыв за собой дверь. На третьем этаже был слышен какой-то негромкий разговор. Мужской голос слегка посмеивался, периодически замолкал, потом что-то невнятно говорил, и снова возникала долгая пауза. Шаров посмотрел на Виктора, тот неслышно подошел к двери и осторожно выглянул в коридор. На краешке стола дежурной медсестры, спиной к дверям, сидел парень в белом халате, здоровенный, как лось. Он придерживал телефонную трубку плечом и смотрел то ли на пол, то ли на полуприкрытую дверь кабинета с табличкой «Старшая медсестра третьего отделения». Парень был слишком велик, по 2 метра ростом, и такой же огромный в плечах. Сквозь короткий ежик на голове просвечивалась белая кожа, ровного как шар черепа. Скорее всего, годы работы в больнице выработали в нем профессиональное чутье, а может быть, под ногой Виктора скрипнул старый паркет. Он быстро, автоматически оглянулся, и на его лице появилось удивленное, даже какое-то по-детски ошарашенное выражение. Шаров резко выскочил вперед, взмахнул рукой, И если бы парень не зажимал между ухом и щекой телефонную трубку, выставляя напоказ мощную голову и шею, скорее всего полицейскому пришлось бы несладко Но фактор неожиданности был на стороне майора. Длинная игла шприца вонзилась шею, и Шаров надавил на клапан. Трубка выскользнула, провод намотался на предплечье санитара, и тот повалился на стул взмахнув рукой и наотмашь ударив по лицу Шарова. Тот взвыл скорее от ярости и подмял парни под себя. Завязалась короткая потасовка, однако лекарство начало действовать почти мгновенно, и через пару секунд, показавшихся Виктору вечностью, здоровяк затих, развалившись на столе. — Черт! — Шаров потер красную щеку. — Он мог меня и вырубить. — Еще как, — подтвердил Виктор. — Кажется, зуб выбил костяшкой. — Майор сплюнул кровь на пол. Гад! Он сгреб тело в охапку, но парень оказался слишком тяжелым, и шарово повело. И Виктор успел на помощь, подхватил парня за ноги, и они вместе затащили его в кабинет, похожий на тот, что расползался точно под ним на втором этаже, как брат-близнец. Только здесь на стене висела пессимистическая репродукция желтых увядших цветов, а жалюзи на окнах были закрыты. За стеной раздался негромкий вскрик, и за ним продолжительное угасающее мычание. Они замерли, выждали пару минут. Затем Шаров, чуть прихрамывая, подошел к металлическому шкафу в углу, отыскал небольшую склянку и, пробежав по этикетке взглядом, наполнил прозрачной жидкостью шприц до краев. — Ему хватит, — взмахнул рукой Виктор, — иначе коньки откинет. — Это не для него, — отозвался полицейский. Когда руки и ноги здоровяка оказались стянутыми крепкими пластиковыми стяжками, Шаров выдохнул. Ты бы предупредил, что тут парни дежурят. Раньше были только женщины, отозвался Виктор. Видимо, много изменилось. Если там все такие? Шаров осторожно выглянул из двери. Я имею в виду санитаров. Нам не поздороваться, а тебе нужно подтянуть физуху. Я всего несколько дней как на свободе, отозвался Виктор. Дайте в себя прийти. «А, ну да. Ладно. Куда теперь?» «Слева и справа палаты больных, потом за перегородкой комната санитаров. Их там двое, и они должны спать. Справа хозяйственное помещение. Что-то еще я уже не помню в точности. Что-то могло поменяться. Но в целом, судя по тому, что я вижу, все осталось по-прежнему. Что дальше? Да, потом еще одна перегородка. Она редко бывает заперта, обычно открыта». За ней общий зал, раньше там стоял телевизор. На столах шахматы и домино, лежали газеты. Справа столовая и за очередной перегородкой общий холл. Дальше кабинет директора, за ним еще несколько кабинетов, всегда закрытых, и лаборатория, — Виктор поежился. — Наша задача — найти твою подругу и по возможности не пристрелить этого урода по кличке Моцарт. Правильно я понимаю? — Похоже, что да. Шаров кинул. «Посмотри, телефон тут ловит». Виктор вынул трубку из кармана, глянул на экран и покачал головой. «Связь отсутствует». «Так я и знал». «Есть Wi-Fi, но пароля я не знаю». Шаров усмехнулся. «Ну еще бы ты его знал, Василий, с четвертым». «Кстати, мне интересно. Только не сочти, что я тебе до конца поверил, но ответь на один вопрос». «Давайте». «Этот собеседник магнитофония, то есть, по твоим словам, ты сам, как думаешь, он поверил тебе?» Виктор задумался. Он не раз задавал себе этот вопрос, но так и не смог прийти к какому-то ответу. «Я часто думал об этом. И что? Я послал ему, то есть себе, убедительное доказательство, на мой взгляд. Типа ставки на спорт, то выиграет? Ты это имеешь в виду?» Шаров скептически поморчился. — Не только. Вы забыли про стекляшки, — Виктор показал на карман майора, где виднелся бугорок от пакетика с бриллиантами, хотя тут же подумал про нацарапанную под крышкой стала надпись «Лена». Но говорить о ней не хотелось. — А, ну да. Шаров похлопал себя по карману. — Тут не поспоришь. Ценный аргумент, весомый, — он улыбнулся. — Если меня выгонят со службы, будет на что покупать домик в Подмосковье. Он протянул Виктору темный предмет. «Держи! Если что, страхуй меня. Увидишь угрозу — тыкай и нажимай на кнопку». «Что это?» Виктор взял увесистый прибор и тут же понял, что за оружие протянул ему полицейский. «Шокер! На всякий случай захватил». «Дальновидно! Только в меня не попади случайно. С детства не люблю сеансы физиотерапии». «Да вы шутник!» Это единственная положительная вещь, которую я обладаю. Кстати, а есть ли гипотетические, майор внимательно посмотрел на Виктора, хоть один человек, которому ты мог бы поверить и выполнить просьбу там, в прошлом? Виктор опустил шокер и задумался. Что-то сомневаюсь. В школе у меня не было особых друзей. Я имею в виду таких, чтобы чтобы остались до сих пор. Тетя Оля? Вряд ли. Думаю, нет. Широкий больничный коридор с высоким сводчатым потолком освещался несколькими гудящими тусклыми лампочками. Они шли очень медленно, вслушиваясь напряженную и какую-то звенящую тишину. Виктор поймал себя на мысли, что он видит свою фигуру словно со стороны, похожую на героя какого-то жутковатого хоррора, вглядывающегося в прямоугольные таблички на дверях палат. Рагимова О.Н. 1989 года рождения. Острый шизофренический психоз. Демин СК, 1968 года рождения. Психоз реактивный депрессивного типа. Коридор казался длинным, даже бесконечным, словно какое-то мрачное шоссе, и двери палат по обе стороны были похожи на остановочные пункты. Только пассажиров не было видно, как и транспорта, который привозил... И увозил их из этого жуткого места. Виктор поезжался. Он заметил, что Шарову тоже не по себе. Майор сжался, как пружина, готовая в любую секунду взорваться. У одной из палат стояла медицинская тележка на колесиках. На ней лежал стальной поддон с горшком, наполненным обрывками ваты с кровяными сгустками. «Черт!» — вырвалось у майора. Виктор поспешил отвести взгляд от мерзкого зрелища. Запахло не то спиртом, не то формалином, чем-то очень специфическим. За перегородкой спереди раздался шум. Шаров успел схватить Виктора за рукав и потянуть в сторону чуть приоткрытой двери, над которой были нарисованы два черных треугольника. Один вершиной вверх, другой вниз. В этот момент дверь перегородки открылась, и в проеме показалось бледное лицо. — Саня, ты где там? — позвал голос. Виктор вжался в кафельную стенку туалета, ощущая, как буквально в паре сантиметров от него тяжело дышит шаров. — Что он там, уснул, что ли? — пробурчал безлобно голос, потом по паркету раздались шаги. И когда силуэт в белом халате поравнялся с дверью туалета, Виктор сделал рывок, выставив перед собой руку с шокером. Он знал, как нужно обращаться с этим предметом. Точно такие же были у некоторых охранников колонии. и они не стеснялись ими пользоваться. Санитар, уловив боковым зрением движение, справа, казалось, остолбенел от неожиданности и ужаса. Он попытался поднять руку, но страх парализовал его. Виктор увидел застывшее побелевшее лицо, сведенное судорогой, будто бы сама смерть показалась из чрева больничного туалета. Электроды вонзились шею санитара, затрещал сильный разряд. Воздух запаха зоном и паленой кожей. Тело парня дернулось и почти мгновенно осело на пол. «Матвеев, С.Н., медбрат», — прочитал Виктор на его беджике. Из темноты, словно привидение, показался шаров Он подошел к лежащему телу, пощупал пульс, потом взглянул на Виктора и покачал головой. «Я тебя недооценил!» «Где научился работать с этой штукой?» «Были учителя», — вздохнул Виктор. «Понятно». — Как думаешь, там еще есть кто-нибудь? Шаров кивнул в сторону перегородки. — Раньше дежурили подвое, но... — Куда пропала дежурная медсестра? — Возможно, это и была медсестра. — экономит на персонале? — Сейчас везде экономят, лишь бы не платить. У нас трех участковых не хватает. Шаров нагнулся, подхватил медбрата под мышки и потащил в туалет. Когда он вышел, вытирая руки о штаны, Виктор стоял перед серой дверью палаты чуть в стороне. — Что там? — спросил Шаров. — Не знаю. Показалось. Шаров подошел ближе и посмотрел на табличку. Владислав Прокопьев, 1971 года рождения. — Синдром Ганзера, — прочитал он, двигая одними губами. — Кто это? Ты его знаешь? — Нет. Виктор пожал плечами, потом медленно отодвинулся движку глазка и приблизился к отверстию. Он чувствовал какое-то необъяснимое волнение. Впрочем, это можно было объяснить самим местом. После того, как они перелезли через забор, его не покидало это зудящее чувство. Темнота в комнате была такая, что первые несколько секунд он ничего не мог разглядеть. Виктор промолгался, снова прильнул зрачку и вдруг... Буквально в паре сантиметров от себя увидел человеческий глаз, уставившийся прямо на него. От неожиданности он отшатнулся, налетев на майора. Сердце дико забилось, кровь прильнула к вискам, голова пошла кругом и его пошатнуло. Это были предвестники панической атаки. Он это прекрасно знал. Майор с тревогой посмотрел на напарника. «Эй, что случилось? Все хорошо?» «Если ты переживаешь из-за этого чудика...» — Шаров кинул в сторону туалета. «Не волнуйся, жить будет!» Виктор согнулся, уперев руки в колени. Его мутило. Комок встал в горле. Слабый, горько-сладкий привкус желудочного сока заставил его скривиться. Владислав. Прокопьев. Ше... Ше... В голове звенело. Разгоняемая ветром за окном летела огненно-рыжая листва... Солнечный свет бил прямо в глаза, ослепляя и мешая ему сфокусироваться. В руках он держал небольшой коробок, которым что-то шуршало. Он потряс его над ухом, открыл и уставился на содержимое гигантского жука, точнее, осу с парой подвижных антенн на голове и огромными черными глазами. «Шершень!» — тихо сказал Виктор.